«Пять!» Отстрелявшись, ребята вернулись в ночлежку. «Ну что, я думаю, самое время сгонять за едой», – предложил Герман. Он посмотрел на своих товарищей и виновато улыбнулся. «Надо было вместе со всеми жрать», – буркнул Мишка. «Да ладно тебе», – сказал Костя. «Все равно нужно к ужину чем-нибудь запастись. Пойдем. Таня, ты давай с нами, а ты, Мишка, бери Ваську и попробуйте разобраться с пультом управления». Мишка повесил шмайсер на плечо и, подтолкнув вперед Васю, вышел из комнаты. Васе, который учился на факультете радиофизики и электроники, в крупногабаритной технике был не силен. Его стихия – микропроцессоры. Мишка, как будущий транспортник, напротив, мало что смыслил в тонкостях электроники, зато был на «ты» с настоящими машинами. Так что они вполне дополняли друг друга. Костя недаром послал их вместе. Тем более, что Мишка и Вася были единственными технарями в их компании. Мишка без труда вскрыл переднюю панель пульта управления, и они с Васей стали изучать толстые кабели, тянувшиеся с одной стороны к отверстию в бетонной стене, а с другой – к огромным аккумуляторам, и прибранные в жгуты пучки проводов, соединяющих рубильники, тумблеры, кнопки и лампочки. «Одного не могу понять», – сказал Мишка как эти чертовы батареи за столько лет не сдохли. Ведь когда мы врубили освещение, в них еще оставалось немного заряда, а? «Мистика», — отозвался Вася. «А может, ими кто-то пользовался до нас? Я имею в виду уже после войны». «Да ну тебя!» Мишка с опаской огляделся по сторонам. «А что?» — продолжал Вася. «Может, вон то существо, что сидит за дверью. Жило себе тут спокойно, а потом вдруг бац!» И захлопнула себя. Случайно. «Иди ты нафиг!» – не выдержал Мишка. «Да я тоже боюсь!» – спокойно ответил Вася. В это время их товарищи на складе уже сложили в коробку несколько банок консервов и бутылочку шнапса. Заодно прихватили четыре шинели, чтобы укрываться ночью вместо одеял. «Мы здесь не все исследовали. Давайте-ка еще посмотрим. Вдруг что-нибудь стоящее найдем», – предложил Костя. Они осторожно, стараясь не шуметь, направились к дальнему концу склада, туда, где находился аварийный выход. Там было несколько стеллажей, до которых у них руки еще не дошли. Костя снял с полки небольшую коробку без надписи и поставил ее на пол. Вдруг свет замигал и погас. В кромешной темноте раздался обеспокоенный шепот Тани. «Что это?» «Не знаю», – отозвался Костя и взял ее за руку. Мишка, сидевший на полу и наблюдавший, как Вася, исследуя провода, что-то бубнит себе под нос, услышал, что равномерное стрекотание генератора за дверью, к которому они уже успели привыкнуть, вдруг оборвалось, и фонари под потолком, моргнув, стали потухать. Лишь две лампочки непосредственно над пультом управления продолжали гореть. «Чёрт — Черт! — воскликнул он. — Генератор! Топливо закончилось! Мишка, спотыкаясь, побежал в ночлежку, пробираясь на ощупь, нашел фонарик и, кляня себя последними словами, бросился в коптерку, где стояли бочки со спиртом. Схватил валявшееся на полу ведро и, ругаясь, стал бороться с огромной бочкой. С трудом насадив несколько литров спирта, он кинулся обратно в пультовой зал. Вася сидел у стены, держа обеими руками шмайсер. э Э-э-э, не дури, опусти! — крикнул Мишка и рванул дверь генераторной. Кое-как расплескивая, он залил топливо в бак генератора, прыгнул к пульту и дернул рубильник туда-сюда. Раздалось жужжание пускового моторчика, и генератор, откашлившись, вновь затарахтел. Освещение было восстановлено. Фу! Мишка вытер со салбопот и выключил фонарик. Ну что, нашел что-нибудь? Помолчав, обратился он к Васе. Тот помотал головой и продолжил ковыряться в запутанных проводах. Костя, Герман и Таня все это время сидели на полу, боясь пошевелиться. Когда, наконец, свет появился, они с облегчением вздохнули и собрались было продолжить осмотр дальних стеллажей. Но в это время из-за стальной двери донеслись странные звуки, словно кто-то царапал по металлу твердым предметом. Ребята тихонько подползли к двери и стали прислушиваться. «Мне почему-то кажется», — прошептала Таня, что оно тоже подслушивает. И словно в подтверждение этих слов из-за двери донеслось хриплое, булькающее рычание. Не сговариваясь, все трое подскочили и с криком пустились прочь. Герман на бегу схватил коробку, которую они так и не успели осмотреть. — что там такое? — неудоуменно спросил Вася, услышав шум. — Пойду посмотрю. Мишка поправил на груди шмайсер и на полусогнутых двинулся к ночлежке. Дверь была закрыта. «Эй, народ, открывайте! Вы там живые?» Он постучал. «Ну хватит дурака валять!» Спустя минуту дверь приоткрылась, и Мишка увидел бледное, перекошенное от страха лицо. От такого зрелища у него мурашки по телу забегали. «Вы чё? А ну там!» Показывая пальцем в сторону склада, ответила Таня. «Рычит! Как рычит? Где там?» «Вылезло, что ли?» «Да нет», — сказал Костя, выдохнув. «Все там же, за дверью. Но рычит действительно жутко». «Ребята», — сказал Герман, «я не знаю, кто там, но ему явно не нравится, что мы здесь». Он достал сигарету и закурил. «А вдруг дверь открывается с той стороны? Тогда рано или поздно оно войдет сюда и всех нас сожрет». «Прекрати курить здесь», — смахал на него Таня. «Почему ты решил, что оно плотоядное?» — удивился Костя. «А ты когда-нибудь слышал, как рычат травоядные?» «Ой, я же свой парабелл там оставил». Герман сделал еще несколько затяжек и потушил сигарету. «А где Васек?» – спросила Таня. «И что случилось со Светом?» «Ваську сейчас приведу. А со Светом топливо в генераторе закончилось. Кстати, я только полведра успел залить. Надо бы наполнить подзавязку чтобы на сутки хватило. Пойдем, Гера, поможешь». «Ну уж нет, я без оружия не пойду». «Я пойду», — сказал Костя. Они натаскали спирта и заправили генератор. Вася в это время сидел, спрятавшись под панелью пульта управления. Ребята с трудом его нашли, а потом с таким же трудом пытались заставить его оттуда выбраться. «Сперва скажите, что случилось», — сопротивлялся Вася. «Все в порядке», — увещевал его Костя. «Просто твое привидение стало еще и рычать» но оно по-прежнему там, в заперти. «Братцы!» воскликнул Вася, вылезая из своего убежища. «Это оборотень!» Кто б сомневался, отряхивая его, сказал Мишка. «И он нас съест!» подытожил Васек. «Еще один!» обозлился Мишка. Гера только что пел то же самое. «Хватит пессимизма!» призвал Костя. «Все пока живы, здоровы, более того, сыты и пьяны. Пошли ужинать пора». «Кстати, удалось разобраться с пультом?» «Более-менее», — ответил Вася. «Это единая система управления всем оборудованием склада, включая подъемники. Микрофон и динамики были необходимы для связи с погрузочным залом и теми, кто был наверху. Как мы знаем, шахта с подъемниками засыпана. Ворота аварийного выхода каким-то образом заблокированы. Короче, ни один тумблер ничего не включает». «Можно, конечно, еще повозиться, но я боюсь, что это пустая трата времени». «Ладно», – сказал Костя, – «сейчас поедим и будем думать, что делать дальше». Они вернулись в ночлежку. Мишка сразу потребовал накрывать на стол. Как-то постепенно страх, посеянный рычанием таинственного хозяина подземелья, улетучился. Лишь где-то в глубине душа еще продолжала трепетать и норовила снова юркнуть в пятки. «Что у нас сегодня на ужин?» – поинтересовался Мишка. «Да вот». Герман поставил на тумбочку коробку, принесенную со склада. «Собственно говоря, мы все бросили там. Я только это успел схватить». «Ну что ж, посмотрим», – сказал Мишка и легко вскрыл коробку. Он озабоченно посмотрел на содержимое, потом на товарищей, затем извлек оттуда какой-то пакетик, помял пальцами и швырнул обратно. «Возможно...» сказал он нарочито серьезным голосом. «Мы когда-нибудь дойдем до того, что нам это понадобится. Да простит меня дама. Но сейчас я хочу только есть». Тут Мишка не выдержал и расхохотался. Таня, Костя и Вася последовали его примеру. И только Герман озадаченно молчал. Ему очень не хотелось вновь идти на склад. «Ну что, кто со мной?» спросил Костя и вышел в коридор. «Идем». Мишка схватил автомат и побежал за ним. Коробку с уже подготовленными запасами долго искать не пришлось. Она стояла на полу возле злополучной двери аварийного выхода. Мишка приложил ухо к холодному металлу и долго вслушивался. Потом, махнув рукой, плюнул, поднял с пола коробку и пошел назад. Костя подобрал валявшийся там же парабеллум и последовал за ним. «Костик, будь другом, прихвати еще пару баночек». Бросил Мишка через плечо. «Вдруг не хватит?» Они вернулись в ночлежку и сели ужинать. «Мальчики, а ведь мы здесь уже сутки», заметила Таня. «В это время мы должны были в поезде ехать. Домой». «Ничего, ничего», — бодро ответил Костя. «Что-нибудь придумаем». «Ну что мы придумаем?» Взвился Герман. «Мы же в западне, неужели непонятно? Сидим тут как животные, жрем, пьем. А тот, который за дверью нас стережет...» «И когда мы как следует отъедимся, он войдет и слопает нас». «Ну, хватит уже!» — грозно приказал Костя, вскочив. «Один толдычет, слопает, другой ему вторит. Нельзя так распускаться. Ну, попались. Мало ли с кем не бывает. Надо бороться, искать выход. Посмотрите на Таню. Девушка, а как держится?» не считав вам, слюнтяя». «Правильно говоришь, Костик», — поддержал Мишка. «Оружие у нас есть. Нам никакое чудище не страшно». «Пусть только сунется. На ночь мы ломиком запираемся. Вряд ли кто-то сможет сюда пробраться. Постепенно изучим этот немецкий яролаж и отопрем ворота. А потом пальнем туда из нескольких стволов, и нету чудища». «Заметьте», — добавил Костя, «это чудище не сидит все время на месте. Значит, оно куда-то уходит. Стало быть, там есть выход, и мы его обязательно найдем». «Ну ладно, Костик», — сказал Вася, — «ты главный» но на тебе и вся ответственность. Если я домой не вернусь... Дурень, мы все отсюда выберемся. Обещаю. Может, все, а может, не все, ставил Герман. Все!» Хором отозвались Костя и Мишка. Ночью чудовищный вой вновь прокатился ужасающим гулом по подземелью. Ребята проснулись и лежали на койках неподвижно, почти не дыша. Вой повторялся снова и снова, накатывая мощной волной, проникая в каждый уголок, в каждую щелочку. Для него, казалось, не существует никаких преград. Это продолжалось минут 30. Потом все стихло, но ребята еще долго не смыкали глаз.